Глава 5. Баба-яга. Выход из пятого измерения ознаменовался ощутимым толчком в спину, словно кто-то наподдал ладье напоследок. Они с Лелем вылетели в том же месте, где совершили переход. Но кони опускаться не стали, наоборот, набрали высоту. Уже стемнело, на небе медленно всходила бледно-серая луна, внизу зажглись тусклые зелёные огни. Они образовали длинную узкую полосу, петляющую между деревьев, так что расстояние между двумя точками оказывалось в несколько раз больше, чем по прямой. Это болотные огни. Леле подлетел поближе, заманивают поздних путников в самую топь. Ладу пробрала дрожь, то ли от слов Леля, то ли от прохладного ветра. Деревья начали слабо светиться, точно обмазанные фосфором. Лес приобрёл таинственный вид казалось, из-за стволов вот-вот появятся призраки и станут кружиться в безмолвном танце. В июне здесь очень красиво, пояснил Лель, особенно в ночь на Ивана Купалу, когда цветёт папоротник. Кажется, что лес залит пламенем, потом увидишь. Дорожка из болотных огней расширилась и стала похожей на взлётную полосу. В одном месте она обрывалась, словно кто-то перерубил её. Кони начали снижаться и опустились перед высоким забором. Он был построен из необструганных стволов деревьев. Лада провела по одному, даже коран не содрана. И тут сверху что-то вспыхнуло. Девушка подняла голову и чуть не заорала. Частакол был усажен коровьими черепами. Теперь их глазницы зажглись, и чудилось, что они смотрят на непрошенных гостей. Это сторожа, лель успокаивающий, взял Ладу за руку и крикнул: "Мы к хозяюшке, пропустите". Заскрипела дверь. И Лель с Ладой въехали во двор. Надо отпустить коней. Бог любви неохотно слез с призрака. Они свою службу выполнили. Он залез в мешок и достал два куска вяленого мяса. Один протянул призраку, другой передал Ладе. Она угостила мглу. Та слезнула мясо в одно мгновение, а затем ткнулась мордой Ладе в плечо. Я буду скучать. Ладе стало грустно. На волшебных конях они запросто бы пересекли ничейные земли, а так придётся пробираться самим. Лель вынул меч и произнёс: "Ваша служба закончена, а больше вы от нас ничего не получите". Он оттолкнул Ладу от мглы, которая в последний момент попыталась схватить девушку за плечо. В одно мгновение кобылка стала из послушной лошади опасной хищницей, и лишь меч бога любви удерживал её от нападения. Призрак коротко всхропнул, он подбирался к Лелю со спины. Лада выхватила багряницу и приготовилась сражаться, но кони передумали, выскользнули за калитку и взлетели. В наступившей ночи их было не разглядеть, только раздался шум крыльев да прощальное ржание. Лель повёл Ладу к избе. Коровы и черепа внимательно провожали их взглядом. У Лады между лопатками заныло, точно от ожидания ударов в спину сказали, что черепа сорвутся с крыш и бросятся на путников, как злые собаки. Но ничего не произошло. Лель довёл Ладу до избы, постучал три раза и произнёс: "Избушка-избушка, стань к лесу задом, ко мне передом". Лада ждала, что сейчас ветхое сооружение заскрипит, с крыши сорвётся несколько черепиц, а затем изба взметнётся ввысь, чтобы наподдать непрошенным гостям куриной ногой. Но Лель просто толкнул дверь и зашёл. Девушка последовала за ним. Здесь также царил полумрак. На стенах висели гнилушки. Лада щурила глаза, стараясь приглядеться, но видно было мало что. На громождении кодушек, пучки сухой травы, перевёрнутая лавка, покрытый паутиной поднос. Лель вёл Ладу дальше. Он снова открыл дверь, и они попали в горницу. Тут было светлее из-за затопленной печи. В углу сидели еровит с посвистом. У бога ветра с руки стекала чёрная кровь в подставленную чашу. Крун тотчас же обернулся пером и влетел в бороду бога воинов. Получилось. Лельки внул Геровит в ответ и показал перекованный меч. Геровит внимательно осмотрел его. В углу послышалось шуршание. Лада обернулась и увидела молодую женщину. Та стояла в тени печки, потому Лель и Лада её не сразу увидели. «Кто такие гости незваные?» — грубым голосом спросила женщина. Лада орабела. «Вроде им не рады». Но Лель дерзко ответил. «Сперва накорми, напои, баньку и стопи, а потом уж спрашивай». Женщина усмехнулась. «Приятно, когда старые обычаи не забывают». Она медленно двинулась к столу, и Лада обратила внимание, что у женщины странная походка, та раскачивалась из стороны в сторону. Лада посмотрела вниз и заметила длинный змеиный хвост, волочащийся следом за телом. Лада проморгалась, хвост исчез, затем снова вернулся. Сама женщина тоже меняла обличье. Порой она была молодой статной девушкой с тёмно-медными волосами, спадающими каскадом до пола. В то же время Лада знала, что волосы всего лишь полоски кожи, выкрашенные в охряный цвет. Глаза хозяйки избы походили цветом на глубинные воды моря. Бледно-фарфоровая кожа, густые ресницы, высокие скулы, была бы ладо мужчины влюбилась бы сразу и хвост бы не помешал. Даже неподвижный змеиный взгляд из-под наклеенных ресниц, чешуйчатая кожа из-под густого слоя пудры не оттолкнули бы. Но постепенно проступал другой облик. Волосы сидели и редели, кожа покрывалась морщинами, пигментными пятнами и обвисала, выростал большой до подбородка нос. В росте же старуха наоборот уменьшалась, точно складывалась пополам, на спине появлялся горб, будто часть роста уходила в него. Она всё так же в перевалку шла к столу, постукивая левой костяной ногой по дощатому полу. Лель шагнул вперёд и церемонно поклонился. "Рад видеть, хозяюшка". Ладыки внуло выдавити из себя приветствие, она не могла, лишь испуганно наблюдала за хозяйкой избы. Та не обращала на нее никакого внимания, проверила руку посвиста с силой, надавив на порез, затем замазала рану, плохо пахнущую зеленой кашицей, от которой у Лады началось головокружение, после замотала руку плотной тканью, порезанной на широкие полосы. «Жить будет», — произнесла она голосом, в котором слышалось шипение. «Яд вышел. Хорошо бы промыть мертвой водой, да весь запас исчез». Все бутыли одним днём опустели. Лада поняла, что эти слова, предназначенные ей, помочь бабе-яге не сможет, а так было бы хорошо, раз и избавилась от навеки метки. Но, видимо, придётся идти сначала в медное, а потом в серебряное царство. Баба-яга взяла чашу и перелила кровь в склянку. Погодится, охмыльнулась она. Ладу пробрало зноб. Интересно, для каких целей хозяйка избы сохранила отравленную кровь. А Баба-Яга ухватом достала из печки горшки с едой. Лада сглотнула, до да чего же есть хочется. Столько всего произошло, что даже забыла про еду. Баба-Яга с грохотом поставила горшок на стол. От него поднимался пар. Картошка, запеченная с сыром и сметаной, до золотистой корочки. Лада в нетерпении села за стол. Наесться до отвала и спать. Больше ничего не хотелось. Но Еровит отказался. Спасибо за угощение, хозяйушка, но у нас своё есть. Он достал скатерть-самобранку и расстелил. Лада не понимала, чем ему не угодила хозяйская еда. Но тут баба Яга зачерпнула ложкой из горшка и у Лады скрутило живот. Вместо картошки хозяйка избы выловила варёную жабу, а потом заглотила её, широко распахнув рот. Шея бабы-яги сжималась, проталкивая еду. Лада едва сдерживала рвотные порывы. Но остальные делали вид, что всё в порядке. Перловую кашу на топлёном молоке с мёдом она едва впихнула в себя, стараясь не смотреть по сторонам. Ужинать закончили в полном молчании. Еровит сложил скатерть и поблагодарил. Спасибо за хлеб-соль, накормила ты нас, напоила, а после спать уложила, добавила баба-яга. Только сначала баньку истопила. Она захихикала и ткнула пальцем в Владу: "Ты Влада отшатнулась, но было поздно. Баба-яга схватила её за руку и поволокла за собой. Никто из друзей не заступился. Владу тащили через всю избу, у сени, двор к низкому сараю. Не споткнуться, Ладе помогал лишь свет корових черепов. Всё же она не удержалась и едва не грохнулась, зацепившись о порог. Вдобавок треснулась лбом о низкую притолоку. "Ты не видишь в темноте?" поинтересовалась баба-яга. "Нет, конечно", Влада потёрла лоб. "Будет синяк, наверное". Тогда улавливай тепло, слушай звуки, ощущай запахи. Вокруг девушки обвилась огромная змея. Ладоно пригласни, неужели её сейчас удушат и проглотят? Дура она, что не захватила багряницы? Твоя мать была из древнего рода змеи богов. Когда рода и впомене не было, браслет на руке принадлежал нашей прародительнице. Язык змеищи катал ухо. Говорят, Лада старалась, чтобы голос звучал ровно. «Любава моя приемная мать!» Змея вонзила клыки в плечо девушки. Ладу тут же скрутила судорога. На мгновение плечо ожгло, будто крапивой, а потом все прошло. Змея сползла с девушки и обернулась старухой. «Мать приняла тебя в свой род. Не зря тебе передалась магия крови. Не зря тебя выручил браслет!» Баба Яга с насмешкой смотрела на девушку. Я тебе тоже помогу. Нас, змея богов, осталось единицы. Мои дочери и внучки погибают, переходы пустеют». Лада скинула одежду, на плече не осталось и следа от укуса. И зашла в парилку. «Залезай на полок, буду тебе кости разминать». Баба-яга достала из таза с водой дубовый веник и потрясла им. Воздух сразу же затрещал от жара, стало тяжело дышать. Баба Яга хлестнула веником по плечам Лады, по спине ниже, затем провела им от затылка до пяток легкими пошлепывающими движениями, затем несколько раз махнула веником над телом Лады, нагоняя пар. Та лежала, ни о чем не думая. Она размякла точно плавленый сыр. «Переворачивайся!» — велела Яга, и Лада послушалась. После парилки Лада вымылась в трех тазах, А затем Баба-яга окатила её несколько раз тёплой водой, приговаривая: "Книзу вода, сладушки вся худо, ба, водичка к низу, ладушка к верху". Да, именно эти слова всегда говорила мама, когда поливала дочь из душа. Давно это было. Лада переоделась в белую рубаху и вернулась в избу. Как ни странно, видеть она стала лучше. Наверное, привыкла к темноте. Баба Яга постелила пуховую перину на широкой лавке, Лели Посвист уже спали в соседней комнате, только Яровит бодрствовал. Старуха укрыла девушку теплым одеялом и сказала «И спать уложила». Взяла Яровита за руку и повела куда-то прочь.